Он опустил взгляд, как бы не договаривая того, что, мол, им, как и нам с тобой, известно. Уйти отсюда живыми едва ли кому удастся. Мы поднялись по пологому откосу, отделявшему реку от нашего обрыва. Вставшее над землей солнце щедро плескало свет на равнину. С беспощадной отчетливостью озаряя место гибели людей, и как бы кричала нам «Смотрите, запоминайте!» Рассеявшийся дым и осевший пыль открыли свежие и черные оспины воронок. Между ними на дороге чадили, догорая, исковерканные машины. торчали среди кустов отброшенные взрывными волнами пушечные лафеты. Валялись лошадиные туши с задранными копытами, А на зеленой траве в беспорядке, в неудобных и трагических позах лежали люди, которым никогда больше не встать. Раненые ползли по траве, огибая зияющие воронки, зубами рвали рубахи, накладывая на себя повязки. Оставшиеся в живых выныривали из-под кустов, торопились к неповрежденным машинам, втискивали в кузова раненых, Оборвавшийся поток забурлил с новой силой, прорываясь к переправе. Бронетранспортер с зенитной установкой уже загремел досками на мосту. Самолеты, разорвав круг, разделились на две группы. Одна ушла вправо и стала кружиться над холмами, вторая повисла над левым берегом. Первые бомбы легли левее дороги, по которой отходили войска в осенне, где были укрыты наши тылы. Тотчас за вторым разрывом выметнулась обезумевшая белая кобылица капитана Суворова. Телегу она где-то потеряла и с одним передком неслась к мосту. Почти на середине моста она налетела на бронетранспортер, взвелась на дыбы, кинулась в бок и, испустив дикий предсмертный визг ломая оглобли, своротив перила, рухнула вниз в воду. Печальный конец красавицы-лошади больно напомнил об отчаянной гибели ее хозяина. Я отвернулся. Из-под моста вынырнул перепуганный Онес Видлер. «Видали? Наша лошадь!» — крикнул он еще издали, взмахивая в сторону переправы рукой почти по локоть, высовывавшейся из рукава гимнастерки. Тылов у нас больше нет. У него был такой растерянный и остиротелый вид, точно без этих жалких тылов жизнь дальше невозможна. Обросший за сутки темной и жесткой щетиной, он удивленно глядел на нас черными, горячо мерцающими глазами. Как можно оставаться спокойным при свершении такого ужасного события? Ничего, Оня, успокоил его Щукин своим учительским голосом. Теперь вся Россия наш тыл. И ты теперь начальник боепитания и брат милосердия. Припасай патроны и бинты. Он осмотрел тот берег, где он так надёжно укрыл в осиньке две подводы и кухню, и готов был заплакать от досады и жалости какие были лошади, какая каша приготовлена. «Почему они не бомбят переправу?» — спросил Оня. «Разве не видишь, что войска уходят за реку?» Прокофьич Чертыханов осведомленно и авторитетно объяснил ему. «Они желают оставить ее за собой целехонькую. Не дураки!» — и прибавил, ухмыльнувшись. «Опять же тебя жалеют, ведь ты под мостом». С бронетранспортера, перебравшегося на ту сторону, зенитный пулемет очередями встречал каждый самолет, снижающийся в пике для бомбежки. Но огонь его не был таким счастливым. Штурмовики, разрушая наши батареи, уходили невредимыми. Ну, сапожники, с возмущением шептал Онис Видлер в адрес пулеметчиков. мазилы И вдруг точно стремительный. Родящий радостью луч ударил в самое сердце, Исторгнув из души иступленный вопль. Глаза ослепили на миг алые звезды На крыльях наших ястребков. Их было всего три, но казалось, что их много. Я поглядел вдоль обрыва, На прыгающих, кричащих, Машущих касками и пилотками бойцов, Но как бы и не увидел никого. Нас не было на берегу. Мы все натолкались в тесные кабинки истребителей. Мы ворвались в строй вражеских машин подобно бури и за несколько минут расшвыряли их. Мы предостерегали летчиков от опасности, указывали, по какому самолету бить. Один немецкий штурмовик, запылав, упал отвесно, словно камень. Второй, простреленный, Потянул было на свою сторону, но загорелся, и, разматывая над рекой траурное шелковое полотнище, врезался в берег у самой воды, рассыпал в стороны огненные брызги. Разогнав самолеты, проводив естребки они метались в небе из конца в конец. Им надо было всюду успеть отразить наседавшие со всех сторон вражеские стаи. Мы спустились на свой берег. Настроение бойцов поднялось. Там, за рекой в глубине России, есть большая сила. В трудный час она явится на помощь, выручит, избавит от опасности, от гибели. С того берега прибежал повар Хохолков. Юркий и сухонький, словно похудевший от постоянного недоедания, он мышкой прошмыгнул по мосту, сильно кренясь на бок от тяжести ведра. Он поставил ведро полной каши у ног старшины. Вот все, что осталось, — доложил Хохолков и облегченно вздохнул. Точно был очень доволен, что расстался, наконец, с кухней, с лошадьми. Онец Видлер даже прослезился от умиления. Хохолок, дорогой, уцелел, — растроганно приговаривал Оне, ощупывая Хохолкова, стискивая ему плечи, — и кашу принес. Я за водой бегал, когда ахнула бомба, — выпалил повар. Чуть запинаясь, растирая ладонь натертую дужкой ведра. Меня обдало жаром и отшвырнуло легонько, словно я и не человек, мушка какая или щепочка. Полежал немножко, будто задремал, а потом встал. В голове до сих пор трещит что-то, скрипит. На месте стоянки гляжу — яма, повозки на боку, Колесо на оси еще крутится. Лошади наповал. Суворовской кобылы не досчитался. Кухню откинула и перевернула. Я выскреб из нее остатки каши и сюда. Он покосился на ведро, добавил тише. Если на зубах закрустит, так это ничего. С песочком собирал. Хохолков с решимостью повернулся ко мне. Товарищ лейтенант, — Мне одному там, — он пренебрежительно кивнул в сторону того берега, — службы нет. Было в нем, в этом маленьком поваре, что-то забавное, трогательное и задиристое, как в молоденьком петушке. Я невольно улыбнулся ему, он ответил веселый, чуть смущенный улыбкой. — Отмахался я половником, за гранату возьмусь, — помогай старшине, — сказал я. Онес Видлер тотчас заторопил его. «Беги, раздай кашу, и тем же алюром назад!» Хохолков схватился за ведро. Прокофий, задержав его, попросил. «Для меня оставь на дне ведерко, не забудь, Хохолок, и считай меня за двоих!» Самолеты налетали еще два раза. Но бомбили давно переправившиеся через реку и отходящие в восточном направлении наши части, стремясь истрепать их, прежде чем они займут прочные оборонительные линии. Вражеские штурмовики кружились и над холмами. Бой за высоты разгорался все сильнее. Звучал на самой высокой ноте. Струна была натянута предельно. Вот она, должно быть... Лопнуло. С высот короткими перебежками скатывались едва различимые фигурки людей. Они задерживались на минуту, стреляли, дымки вспыхивали белыми одуванчиками и исчезали. С левого берега били еще уцелевшие пушки. Через наши головы летели с воем, ввинчиваясь в воздух, снаряды, рвались где-то за буграми.